Глава пятая. Плащ для горбунии После первого триумфа дни потянулись за днями, сливаясь в один нескончаемый поток. Люди все шли и шли. весь о новой знахарке облетела соседние деревни. Надеяться, что в ближайшем будущем людей, приходивших к ней за помощью, станет меньше, не приходилось. Элен работала на износ. Вставала в 4 утра, так как в 5 прием уже начинался, а в 10 вечера редко когда заканчивался. Благо Маргарет так вошла в роль приближенной, что контролировала приемы пищи, иначе бы Элен еще и голодала. После месяца такой работы девушка заболела. Как врач, она понимала, что это банальная усталость, а может и истощение организма от работы без выходных. Поэтому, чтобы не разболеться совсем, Элен попросила Маргарет оповестить всех, кого можно, что в ближайшую седмицу приема не будет. А затем она будет принимать пять дней в седмицу, так как ей просто необходимо отдыхать. Во время отдыха девушка только спала, ела, спала и снова спала, потом читала и ни с кем, кроме Маргарет, не общалась. Она устала от людей и ограничила свое общение, общаясь только с теми, с кем необходимо. Пару раз заходил староста Мартин, почти ежедневно на пару минут забегала Ирма. Они искренне переживали за нее и спрашивали ее и Маргарет, не нужна ли какая помощь. Служанка рассказывала, что стоит ей выйти в деревню, как все тут же начинают расспрашивать о здоровье Элен и передают пожелания скорейшего выздоровления. Девушке была приятна такая забота. За время болезни Элен сблизилась с Маргарет, стала ей больше доверять. Так получилось, что у них вошло в привычку ужинать вместе а после ужина пить чай и болтать. Лекарка расспрашивала Маргарет о ее жизни и, наконец-то, узнала о ней почти все. Служанка была любительниц вываливать на каждого, кто имел глупость поинтересоваться, как ее дела. Историю всей своей жизни с момента зачатия, которое она смутно, но помнила. Как можно было догадаться, Маргарет была веселой, толстушкой, хохотушкой. Не безобразно толстая, но все-таки талию нужно было поискать, и это было самым большим горем женщины. О ее комплексе, естественно, никто не знал, да и Лен догадалась по обмолвкам в разговоре. Не то чтобы Маргарет страдала из-за своей излишней упитанности, просто она хотела быть стройнее, чтобы после пяти лет вздовства выйти замуж. Замужество было главной целью ее жизни. Первый раз замуж ее выдали родители в 17 лет. Конечно, по деревенским меркам она считалась уже староватой, Но этот маленький недостаток скрашивали хорошая приданная и красота девушки. С мужем ее жизнь складывалась вполне удачно. Единственное, что омрачало их жизнь – отсутствие детей. Элен была жалко женщину, которая была ее ровесницей, но сначала показалась старше возрастом. Обеим женщинам удалось упорядочить свою жизнь так, что у Элен стало получаться читать книги из шкафа хозяйки и даже немного оставалось времени на вязание. Вязать она начала из-за дочери кузнеца. Однажды, когда лекарка пила чай в саду под липами, на глаза ей попалась красивая девочка с небольшим, но заметным горбом. Как по этому поводу сокрушались родители девочки, но страдания малышки были во сто крат больше. И у Лен появилась мысль, а почему бы не сделать для нее плащ, который не просто скроет, а сделает горб почти незаметным. Она уже видела в своем воображении этот замечательный плащ. Водушевившись этой мыслью, Элен приступила к работе. Сначала она хотела связать, но потом увидела в сундуках очень красивую ткань голубого цвета, которая так подходила к белокурым волосам дочери кузнеца. Поэтому первоначальный план немного изменился, и плащ было решено сделать по типу макинтош, связанными синими вставками и белой меховой опушкой по капюшону и рукавам. Элен приступила к работе. Она не спешила, любовалась каждой деталью, каждой строчкой, Постоянно представляла, как плащ изменит внешний вид девочки. Какой красивой она станет, когда наденет его. Плащ получился достойной королевской особы. Сама мастерица не ожидала, что получится такая красота. Когда Маргарет увидела плащ, то потеряла дар речи. Такое с ней случается нечасто. А когда элен сказала, что плащ предназначен для дочери кузнеца, женщина резко развернулась и убежала, хлопнув дверью. Конечно, Маргарет знала, что лекарка шьет плащ но ей даже в голову не приходило, что это изделие дивной красоты достанется кому-то другому, а не ей. Почему такую красоту какой-то уродине? Почему она, Маргарет, помогает лекарке и день и ночь, а она это не ценит? Почему шьет красивые вещи неизвестной ей девчонке, да еще уродине? С такими мыслями Маргарет, распаляя сама себя, неслась по дороге к деревне. Элен даже не заметила терзани своей помощницы, Подумала, что она первой хочет рассказать радостную новость кузнецу. Когда настало время идти дарить подарок, девушка сильно волновалась. Всю дорогу продумывала, что она скажет девочке и ее родителям. Чтобы окончательно не распереживаться, стала обдумывать подарок для Маргарет. Ей она хотела сшить замечательный корсет. Может быть, с корсетом у Маргарет появится талия. Маргарет в доме кузнеца не появлялась. Но это не испортило настроение Элен. Кузнец и его жена обрадовались ее появлению и не знали, куда усадить почетную гостью. А когда Элен достала подарок для их дочери, так и вовсе остолбенели. Такой красоты они еще не видели. А девочка просто светилась от счастья, и пока родители не одумались, быстрее надела его, чтобы никто не отобрал. Плащ сидел на ней идеально, как будто во время шитья была сделана не одна примерка. Элен удивилась своему острому глазу. Но самая поразительная девочка казалась плаще выше, стройнее и без горба. Впрочем, как и рассчитывала знахарка. Такое внешнее изменение не могло остаться незамеченным. девочка горбуня в мгновение ока превратилась в прекрасную девушку. Семья кузнеца никак не могла выйти из ступора. Одно потрясение за другим. Элен похлопала в ладоши и переключила внимание на себя. Словно включила команду «Отомри». В доме начался переполох. Мама девочки рыдала и пыталась целовать руки знахарки. Кузнец уверял Элен в вечной преданности, а девочка повисла у нее на шее и покрывала лицо поцелуями. Домой ее отпустили нескоро. Пока женщины собирали на стол, кузнец с сыновьями побежали приглашать друзей и важных людей на праздник. Когда приглашенные узнавали, по какому поводу гуляния и что на празднике будет сама лекарка, то не отказывались от приглашения, а напротив приходили всем семействам, с продуктовым набором. Маленькое застолье превратилось в торжественное мероприятие. Сначала отметили появление знахарки в деревне, потом в доме кузнеца, затем отмечали подарок. Все были в восторге от преподнесенного подарка. А самое главное, не могли поверить в преображение дочери кузнеца. Вечер удался на славу. После того, как лекарка стала прощаться с семьей кузнеца и гостями, Почти каждый отводил ее в сторону и просил исправить то, что нельзя изменить доступными средствами. Возвращаясь домой, Элен отметила, что эффект от подарка превзошел все ее самые смелые ожидания и решила, что нужно записать все, о чем просили ее жители деревни, и со временем сделать и им приятные подарки.